Кроме Ангары, к ведомым им транспортам прибавилась и Лихая Лена. О её капитане Риене и призовых выплатных рядовых матросов ходили легенды уже не только на Тихом океане, но и на Балтике. Но даже с самым бесшабашным капитаном флота, шансы одного старого крейсера и двух вооружённых пароходов в бою против тройки первоклассных современных крейсеров, поддержаны к тому же отрядом эсминцев. Вернее, не так. Если бы Попо надо было прикрыть от атаки японцев два вооружённых транспорта, его Мономах бы справился. Закрыть Лену и Ангару от крейсеров своим корпусом, в котором двухметровая полоса брони по ватерлинии почти непроницаема для японских снарядов и терпеть. А то так дестроеров вооружённые транспорта могли бы отбиться и сами. Но вместо этой выполнимой задачи перед Попомом стояла другая. Прикрыть шестёрку транспорта от атак и крейсеров делал и отряда из минцев, которые само собой будут атаковать с разных сторон. Хотя пока японские миноносы скромно держатся за крейсеры. Попову возникла то ли сумасшедшая, то ли гениальная идея, и сигнальщики истошно стали семафорить, передавая приказы на транспорта. Но вы только 3 из 6 грузовиков этот приказ исполнили. Попов ещё успел отдать приказ ангарии, слабейшему из вспомогательных крейсеров принять к элеватору Мономаха, не лезть в дуэль с Дэйвой. но сосредоточиться на противодействии атакам эсминцев. Более быстроходная, чем мономах Лена, к тому же формально Попову не подчиняющаяся, нагло и ловко пристроилась впереди броненосного крейсера. Но ни времени, ни желания загонять ничем не прикрытый пароход с кое-как установленным вооружением в хвост кильватора у Попова уже не было. В 2 часа по полудни крейсера Девы открыли огонь. Флагманский казаки, не удержавшись от соблазна покончиться со столь насалившей императорскому флоту Лене, сосредоточил огонь на ней. На мостике русского парохода Хитрогурин, наблюдавший за японцами из рубки, прикрытой парой листов котельного железа, злорадно пробормотал: "Купились голубки". Он как мог на треть ослабил огонь японцев по единственной полноценной боевой единице их сводного отряда, Памономаху. по Манамаху. По Манамаху стреляли только от Читоси и Асина. За первые 10 минут боя Лена получила 7 попаданий 5-дюймовых снарядов, один из которых прошёл сквозь лёгкий жестяной борт парохода без взрыва. Носовая труба была наполовину смята взрывом, кормовые орудия повреждены осколками, а на верхней палубе разгоралось два очага пожаров. Ещё один 8-дюймовый разрыв у борта осколками продырявил румпельное отделение, и теперь Лена реагировала на перекладывание руля с солидным запозданием. Впрочем, по сравнению с Мономахом, Лена пока была курортом. Старый крейсер получил 16 попаданий пяти и шестидюймовых снарядов и четыре нокаутирующих восьмидюймовых удара. Вот тут-то и начались бываться предсказания попола. Мономах горел в средней части, как деревянная изба, подожжённая молнией. Потерял три орудия разбитыми и три временно повреждёнными. На дроневом поясе он борт был пробит в четырёх местах. Но но броневой пояс пока держался. Только один из попавших в него трех 8-дюймовых снарядов смог его пробить, но и тот разорвался в угольной яме. Казалось, что жизнь дерзких русских кораблей, заступивших дорогу самому современному крейсерскому отряду императорского флота, измеряется минутами. У них не было никаких шансов остановить три собачки, самая слабая из которых, Иосина, превосходила по силам Мономах раза в полтора. Но полчаса назад на мостике Ослябе Питранг Бер думал то же самое, глядя на приближающийся корабль Камимуры. Но соотношение сил в морском бою иногда играет роль не столь определяющую, как на суше. Удача иногда может заменить большой калибр, хотя это и случается раз в 100 лет. Для начала Исина поймал давно полагавшееся ему по законам вероятности десятидюймовый снаряд с пересвета, и окутанный паром резко сбавил ход. Мгновенно отстав от головной пары девы, крейсер начал выходить вправо, уклоняясь с пути пересвета. Русский броненосец внезапно стал более быстрым, чем японская собачка, но при этом сохранил способность приклопнуть его одним удачным залпом с малой дистанции. Командир Иосина решил уйти с севернее, что было вполне логично после того, как его сигнальщики доложили ему о странном поведении русских транспортов. Три из них развернулись и теперь не убегали от японских крейсеров и миноносцев, а шли на них. Чуть позже он понял, что русские купцы пытаются, прикрывшись от огня Девы Мономахом и Леной, проскочить на юг, откуда накатывался паровой каток пересвета. Единственное, чего не мог понять капитан Саеке, так это почему остальные три транспортника продолжают идти на север, причем не придерживаясь единого курса. Дисциплинированному японцу не могло прийти в голову, что половина капитанов транспортников просто проигнорировала приказ Попова о повороте на север. Немыслимое для любого флота поведение капитанов эскортируемых транспортов было увы нормой для флота российского. Трое из шести капитанов решили, что уходить от японцев будет безопаснее, чем пытаться прорваться на юг мимо крейсеров и ясминцев. Им не хватило ума понять, что на догонных курсах у японцев будет в 3 раза меньше времени утопить Мономаха и заняться ими. Пытаясь отдалить момент близкого знакомства с японскими снарядами, эта троица поставила Попова в идиотское положение. Теперь его три корабля, из которых только один был полноценным боевым кораблём, причём устаревшим. Должны были прикрывать две отдаляющиеся друг от друга группы транспорта. Заяки понял, что повреждённый крейсер единственный успевает перекрыть дорогу на юг первой группе из трёх русских купцов. Все орудия, способные вести огонь по головному русскому транспорту, получили приказ, не отвлекаясь на остальные корабли и бить только по нему. Сам Иосина обстреливался с кормы Пересвета и Светланы, а с левого борта по нему вели огонь конониры Ангары и некоторые орудия левого борта Мономаха и Лены. Идущая головная в колонне подчинившаяся транспорта Малая проглатывалась наряд за снарядом. Командо из гражданских моряков никто не учил заделывать снарядные пробоины, и учения по тушению пожаров проводились на порядок ниже, чем на боевых кораблях. Вы сейчас, матросам, пришлось вспомнить именно эти навыки. Впрочем, Малая была обречена по-любому. Ничем не защищённый транспорт не может долго противостоять огню орудий полноценного крейсера. Только из-за того, что на самом Иосина замолчала уже половина орудий левого борта, ему пришлось подойти к борту упорно нетонущего транспорта и добить его торпедой. Пока Иосина возился с Малаей, пара грузовых пароходов успела проскочить мимо него на юг. Преследовать их означало ввязаться в ближний бой с пересветом. И Светланы, которые из дистанции в 40 калибров поразили японцы 14 снарядов среднего калибра. Ясина, отстреливаясь из кормовых орудий, продолжал уходить на северо-восток. На мостике флагманской Касаги контр-адмирал Дива был доволен. Ясина уже почти утопил первый русский транспорт и сейчас займётся вторым. Если он и не сможет его добить, эсминцы уже получили приказ обрезать корму Мономаху и атаковать транспорта. Из стройки уходящих на север кутцов, опрометчиво нарушивших строй, хватит и пары его крейсеров. Касаги минут за 10 выведет из строя Лену, а скорее всего просто утопит этот сто раз проклятый корабль. Та уже горит по всей длине. Читоси должен на равных продержаться в это время с неожиданно живучим Мономахом. Потом, если старый русский крейсер и не удастся утопить, он просто не сможет догнать японцев, пока те будут топить оторвавшиеся от эскорта сирны крейсера. Торпеда неожиданно раздался крик сигнальщика. Логично, подумал Дио, наблюдая за пенной дорожкой, выпущенной с леной торпеды. По данным разведки, на ней установлены британские торпедные аппараты, снятые с нисана и Касаги. Русский пытается использовать свой последний шанс нас отогнать. На всякий случай примите три румба влево. Отдал Дива приказ командиру касаги капитана Ида. Взрив на Читосе раздался голос того же сигнальщика ещё до того, как крейсер лёг на новый курс. Переведя взгляд на идущий в кильватере крейсер, Дива не мог поверить своим глазам. Казалось, что выдуманный японским рыбаками Годзилла, разбуженный звуками орудийной стрельбы, всплыл на поверхность и откусил половину борта первому попавшемуся кораблю. которым на свою беду оказался именно Читосе. Дева не мог понять, что именно могло случиться на следующем за ними крейсере. Ни на Мономахе, ни тем более на Лене не было орудий, способных пробить 4-дюймовый сквоз бронепалубы и вызвать взрыв котлов или погребов боезапаса, но... Но как будто опровергая это, окутанный клубами дыма и пара Читосе, почти не снижая скорости, стремительно лёг на правый борт и уже не выпрямился. Из 400-т членного экипажа вечером японским миноносом удалось спасти двух сигнальщиков, со слов которых и была составлена картина гибели корабля. После переноса манамахом огня с головного японца на Читоса, в тут попала вся вот эта из наряда. Почему один из них разорвался практически на торпедном аппарате его борта? Почему сдетонировала боеголовка торпеды и почему взрыва вырвало почти половину борта? Просто вся случайности. Судьба продолжала кидать кубик, и этому кораблю не выпала жизнь. На Мономахе на несколько секунд прекратилась стрельба. Ошеломлённой картиной мгновенной гибели корабля, пусть и тяжёлого, канониры отарапело смотрели на дела рук своих. Что это с ним? Неужто это мы его так, рубка спросил командир палотонга мичмана Георгия Митакса, наводчик одного из орудий. И я не знаю, что именно там у японцев приключилось, но чёрт побери, мне это нравится. Сам, слегка ошеломленный таким результатом обстрела противника, Мичман, тем не менее, пришел в себя быстрее матросов. «А ну-ка, ребята, переносим огонь на головной. А не слабо ли нам повторить и утопить два крейсера подряд?» Касаги, внешне ничуть не смущенный гибелью второго Матилета, не стал переносить огонь с Лины на мономах. Лена, как было видно уже невооруженным взглядом, доживала свои последние минуты. судя по пару, обильно вырывающемуся из вентиляционных труб, был пробит минимум один котёл. Пока саги вело огонь всего одно орудие, и корабль уже накренился на 2 градуса на левый борт. После очередной серии взрывов Рин почувствовал, что Лино неудержимо ведёт влево. Попытка парировать циркуляцию рулём не увенчалась успехом, и командир решил перейти на управление машиной. Левая циркуляция приводила вспомогательный крейсер, оставшийся к тому же почти без орудий, слишком близко к крейсеру настоящему. Попытки связаться с машинным отделением, чтобы дать полный вперед левой машиной и полный назад правой ни к чему не привели, и с трупом брюшотов никто не отзывался. Зато на мостик прибежал посыльный кочегар от старшего механика. Он-то и принес радостное известие, что левая машина затоплена. Рин еще успел отдать приказ ввести в дело торпедный аппарат правого борта, получить ответ, что тот поврежден. Отдать приказ артиллерийскому офицеру продолжать обстрел Косаги из всех действующих орудий и узнать, что работает только одна пушка на правом борту, которая будет введена в дело, как только крейсер на циркуляции развернется к противнику этим самым правым бортом. Досадливо сплюнув, Рин подозвал Боцмана и огрошил его приказом. «Братец, начинайте вываливать шлюпки за борт, но до потери хода не спускайте». Расходясь с неуправляемой Леной в 5 кабельтовых, Дева решил не давать русскому крейсеру ни одного шанса и приказал разрядить в длинный борт русского парохода все торпедные аппараты правого борта. Две из трех торпед попали, что неудивительно при стрельбе по неуправляемой мишени длиной в 140 метров. Теперь затоплено было не только левое, но и правое машинное отделение. Взрывом двух ударивших рядом торпед корабль почти переломило пополам. Лена потеряла ход. Левый крен быстро сменился правым, и Рейн отдал приказ садиться в шлюпки. Единственное действующее орудие правого борта вело огонь до конца, пока не кончились складированные у орудия снаряды, и даже добилось одного попадания в ворд Касаги, украсившейся очередной пробоином калибра 120 мм. Лихой вспомогательный крейсер уходил красиво и ярко, как и жил. Из находящихся на верхней палубе в заблагоременно подготовленной шлюпке успело сесть большинство моряков, Из низов же корабля, напротив, выбраться удалось считанным единицам. Машинная команда в большинстве погибла при попадании торпед, до моих отсеков просто не дошел приказ о поставлении корабля, а остальные не успели выбраться из быстро затопляемого водой лабиринта коридоров и трапов. Капитан Травуран Гориин так и не сошел с корабля, руководя эвакуацией с мостиком, но, надеясь спасательный жилет, он сподобился. И после своего затопления корабля был выброшен на поверхность и подобран шлюпкой из ваты.